Сказание об Атрахасисе. В мифах почти всех народов мира встречается рассказ о великом потопе, посланном разгневанными богами на землю, чтобы уничтожить человеческий род. Одно из наиболее ранних сказаний такого рода содержится в древне вавилонском сказании об Атрахасисе, известном в нескольких записях II и I тысячелетий до нашей эры. Начинается сказание конфликтов между богами, предшествовавшим сотворению человека. Шумера аккадские боги разделились на две группы – игигов и анунаков. Суть этого разделения нигде четко не объяснена. В разных мифах одни и те же боги причисляются то к игикам, то к анунакам. Однако в сказании об Атрахасисе игиги и анунаки резко противопоставлены друг другу. Анунаки занимают господствующее положение, а Игиги находятся у них в подчинении. В незапамятные времена великие боги Анунаки бросили жеребий и поделили мир между собой. Ану, отец всех богов, стал владыкой небес, Энки – хозяином водных глубин, Энлиль получил в свое владение землю, а богам Игигам они приказали трудиться. Стали эгиги копать каналы и реки, прорыли русло Тигра и Ефрата, построили жилища для великих богов. Долгие годы тяжко трудились эгиги в болотах и топях, не зная отдыха ни днем, ни ночью, а когда, наконец, годы труда они подсчитали, оказалось, что работают они уже две с половиной тысячи лет. И возмутились эгиги, они кричали, наполняя злобой, они шумели в своих котлованах. Перевод Афанасьевой. Игиги решили идти к самому Энлилю и требовать, чтобы он освободил их от непосильного труда. Среди игигов нашелся предводитель, который стал призывать к более решительным мерам. «Неправедно был назначен Энлиль. Его отменим, другого назначим. Пойдем разыщем его жилище». Боги сожгли свои орудия труда – Корзиной лопаты и грозной толпой направились к жилищу Энлиля. Недовольство превратилось в восстание. Энлиль, завидев восставших, запер на засов ворота, вооружил слуг и послал за подмогой к отцу всех богов великому Ану. Ану вместе с Энки явился к Энлилю, и три великих бога стали совещаться. Энлиль предложил выслать навстречу восставшим вооруженную силу. «Не должен ли я устроить сражение?» «Подошла битва к моим воротам». но ану посоветовал не торопиться, отправить кого-нибудь к эгигам для переговоров, чтобы узнать, чего они хотят. Эгиги ответили посланцу Энлиля. «Все как один войну объявили. Непосильное бремя нас убивает. Тяжек труд, велики невзгоды. Идем к Энлилю, несем наше слово». Получив такой ответ, Энлиль потребовал, чтобы Ану показал свою силу, отыскал зачинщика восстания и предал его смерти. Но Ану проникся жалостью к восставшим. За что мы к ним питаем злобу? Их труд тяжел, велики невзгоды. И тогда Ану решил, что следует создать людей и переложить на них тяжкое бремя труда, угнетающее богов. Позвали великую мать, повитуху богов Нинту, чтобы она слепила из глины первых людей. Процесс создания человека изображен в сказании об Атрахасисе очень образно, но содержит много не всегда понятных ассоциаций и может иметь различные толкования. Нинту сказала, что ей нужна особая глина, в которой объединилось бы Божье человеческое начало. Боги убили некоего виила и на его крови замесили глину виила означает «разум Бога». Скорее всего, это символический образ. В представлении древних вавилонин понятия «разум», «кровь» и «душа» были тесно взаимосвязаны. Душа воспринималась как материальная субстанция, находящаяся в крови, и обозначалась тем же словом, что и «разум». Таким образом, глина, замешанная на крови разума Бога, обретала божественную душу. Нинту разделила глину на 14 частей и сделала семерых мужчин и семь женщин. Она сказала богам, вы приказали, я совершила, я вас избавила от работы, ваши корзины дала человеку. Так появились люди и стали работать на земле. Киркой и лопатой строили храмы, сооружали большие каналы. Прошло 12 столетий, и страна разрослась. Расплодились люди, и стало так много, что производимый ими шум достиг неба и стал мешать отдыху богов. Энлиль, дороживший своим покоем, решил уменьшить количество людей и наслал на них мор и болезни, чуму и язву. В те времена мудрейшим среди людей был человек по имени Атрахасис, что означает «весьма премудрый». В городе, где он жил, все поклонялись воинственному Энлилю, Атрахасис же, превыше всех богов, чтил доброго Энки. И Энки благоволил к Атрахасису, нередко беседовал с ним и давал наставления. Когда насланный Энлили Мор стал губить людей, Атрахасис обратился к Энке. «Господин мой, человечество стонет, доколе, владыка, беда продлится, неужто болезни даны нам навеки?» Энке посоветовал собрать старейшин города и всем вместе принести жертву испеченных хлебов и отборного кунжута, богу смерти, Намтару, который в таком случае устыдится пред даром, удержит руку. А Трахасис послушался совета и, довольный жертвой Намтар, отвел от людей чуму и язву. Прошло еще двенадцать столетий, и Энлилю снова стал досаждать шум доносившейся земли. Энлиль решил устроить на земле небывалую засуху. «Да выйдет ветер и сушит почву, нальются тучи, да не прольются ливнем. Черные нивы, да будут белы, пусть просторное поле соль рождает». Последняя угроза была хорошо понятна Вавилонинам. Засоление почвы было распространенным бедствием, уничтожавшим плодородие целых областей. Остальные боги поддержали намерение Энлиля уменьшить количество людей при помощи засухи и голода. Они заперли дожди на небе, перекрыли подземные воды, а бога энки приставили сторожить врата океана, взяв с него клятву, что он не допустит на землю ни капли воды. Черты людей – исказил голод, узкими стали их широкие плечи, вдоль улиц брели они, согнувшись. Так прошло три года, и еще три, а засуха все не кончалась. Людям не недоставало жизни, они начали пожирать друг друга. Мудрый Атрахасис каждый день приходил к храму Энки, перед храмом сидел и плакал, и молил о каком-нибудь знамении. Энки, связанный клятвой, долго не откликался на мольбы, Но в конце концов явился Атрахасису во сне и посоветовал принести жертву богу дождя и грома, Ададу. Жертва была принесена, и засуха прекратилась. Дождь в ночи незаметно закапал. В полях, как в тайне, зерно зародилось. Разгневанный Энлиль стал упрекать Энке в нарушении клятвы. «Ты допустил процветание людское, дал им дышать на земле под солнцем». Но Энке сказал, что во всем виноваты рыбы и разные морские твари. Они сломали замок на вратах океана и допустили воду на землю. Собственная шутка рассмешила Энке. Смех одолел его среди совета. Энке колики охватили в собрании. Энлиль впал в страшный гнев и поклялся, что, несмотря на противодействие Энки, истребит рот людской до последнего человека, устроив на земле великий потоп. Боги взялись помогать ему. Один Энки отказался. «Зачем вы хотите связать меня клятвой? Положу ли я руку на моих человеков?» Не имея возможности спасти все человечество, он решил спасти хотя бы одного Атрахасиса. Энки приказал Атрахасису – «Разрушь свой дом, корабль выстрой, презри богатство, спасай душу». Растерянный Атрахасис ответил, что никогда не строил кораблей и не знает, как это делается. Тогда Энке начертил на земле чертеж корабля, и Атрахасис принялся за дело. Соседям он сказал, что собирается покинуть город, поскольку не разделяет общепринятого поклонения Энлилю, а предпочитает ему Энки. Соседи помогли Атрахасису в его работе, и вскоре постройка корабля была завершена. День, назначенный богами для начала потопа, приближался. Энки дал Атрахасису последние указания: "Возьми зерна и добра, что имеешь". «Жену, семью, родню, рабочих, тварей степных, травоядных и диких, я пошлю к тебе, к твоим вратам». Атрахасис устроил прощальный пир. Гости веселились, ели яство и пили напитки, не ведая, что их ожидает скорая гибель. Знал об этом лишь Атрахасис. Сесть не мог он и лечь не мог он, разрывалось сердце. Пир еще не закончится когда день начал менять лики. Небо потемнело, загремел гром, а Трахасис поднял на борт корабля свою семью и работников, зверей и птиц, которых Энки, как обещал, прислал к его воротам, закрыл входы на корабль и замазал щели смолой. И тут с неба обрушились водяные потоки. Ветры взвелись и столкнулись с вихрями. Взвыли бури и ураганы. Бог дождя и грома, Адад, носился по небу на своей грохочущей колеснице. Ненурта, бог войны, шел, разрушая плотины и выпуская воды. Львиноголовый орел, амзут, разодрал небо своими когтями. Потемнели воды. И потоп вышел, его мощь прошла по людям, как битва. Человечество погибло в бушующих волнах, и лишь корабль от Рахасиса держался на плаву среди ревущих волн. Сами боги испугались сотворенного ими, растеряя все свое величие, они сгрудились вместе, подобно овцам, и в страхе, заливаясь слезами, смотрели на гибнущий мир».